Глава восьмая. В коридоре снова послышались голоса. Они приближались к дверям моего кабинета. Правда, теперь звучали приглушенно, словно воспитанники надеялись, что новая директриса не покинет свою берлогу, если не услышит их. Дождавшись назначенного времени, я взяла лист с написанными ночью правилами, несколько неровно одернула платье и вышла в коридор. Все же собрались в холле. Стояли единой группой у окна. Меня встретили настороженные, оценивающие взгляды. Они были похожи на стаю маленьких хищников, куниц или горностаев, которые взвешивали свои шансы перед крупным зверем, кем он окажется, охотником или добычей, проглотит их или позволит загнать себя. Похоже, это будет не знакомство, а настоящая схватка. Я вздохнула, чувствуя, что мои нервы напряжены до предела. Нацепила на губы приветливую улыбку, больше похожую на оскал и заняла противоположный край поля боя, то есть встала перед воспитанниками. Хватит уже использовать воинственные метафоры. Это всего лишь дети. Я надеюсь. Их было девять. Четыре мальчика и пять девочек. Все разного возраста и в одежде разной степени изношенности. Что их роднило, так это осунувшиеся лица еще глаза. Так могут смотреть лишь взрослые, разочаровавшиеся в жизни и уже не ожидающие от нее ничего хорошего. Как и от нового руководства. И я еще тут со своими сравнениями по любой хищной зверьки Может, они и стали такими, но точно не по своей вине. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это исправить. Чтобы эти дети снова поверили в чудо и в то, что счастье возможно и для них. Однако это будет очень трудный путь, больше похожий на сражение. «Доброе утро, ребята!» Голос не дрожал, и я себя мысленно похвалила. «Меня зовут Аделаида Вестмар. Как вы уже знаете, я новый директор этого дома презрения. Вы можете называть меня госпожа Вестмар или госпожа директриса, если вам так удобнее». «А можно просто Деля?» — спросил коротко стриженный мальчишка лет восьми и нахально прищурился. Рядом с ним послышались смешки пока еще тихие, однако я понимала это лишь начало. «Как тебя зовут?» Генас. В одном этом слове было столько вызова, что я засомневалась. «Это точно несчастные сиротки или все же опытные противники, которым нельзя подставлять спину?» Все смотрели на меня, ожидая реакции. «Травоядный или хищник?» «Да, Генас, ты можешь называть меня Деля». Мягко произнесла я. Глаза мальчишки разгорелся огонек торжества. Он уже чувствовал, как его клыки сжимаются на моей мягкой шее и как горячая кровь струится по его губам. Но я добавила. «Я всегда делаю исключение для умственно отсталых. Когда мозг размером с горошину, его нельзя перенапрягать». Снова послышались смешки. Однако теперь смеялись над Генасом. «Если с обращением ко мне определились...» Я сделала небольшую паузу, посмотрела на мальчишку, приняв самое щучасливое сострадательное выражение, на которое была способна, и спросила. «Генас?» Рядом опять засмеялись. Генас покраснел. «Единая стая больше не была единой, а в защите образовалась брешь. Теперь бить нужно прицельно туда. Тогда продолжим. С сегодняшнего дня в нашем доме презрения начинают действовать новые правила. Возможно, часть из них будет пересекаться со старыми правилами, тем легче будет их запомнить. Да, Генас?» Он снова покраснел, опустил взгляд и больше его не поднимал. Похоже, противник нейтрализован. Итак, правил всего пять. Однако вы обязаны исполнять их неукоснительно. Того, кто нарушит правила, ждет суровое наказание. «Бить будете!» — перебила девчушка с тонкой косичкой. На вид она была едва ли старше Генаса, а может, и младше, худенькая, невысокая. Она сжимала кулаки и смотрела на меня с искренним возмущением, готовым перерасти в ненависть. «Кто убежал тебя, малышка?» «Разве можно поднимать руку на беззащитного ребенка? «Как тебя зовут?» На этот раз в моём голосе не было иронии. Друг напротив друга стояли два взрослых человека и решали взрослые вопросы. Милада. она вздёрнула подбородок. Взрослым и мне конкретно эта девочка не верила и готовилась защищаться. Тем более я только что унизила перед остальными её товарища. «Нет, милада. бить здесь больше никого не будут», — произнесла я медленно и отчётливо, чтобы было услышано каждое слово. Но наказание вам не понравится, обещаю. «Это как?» — удивилась девочка, стоящая справа от Милады. Похоже, она не собиралась говорить этого вслух и теперь смутилась под моим взглядом. Но ненадолго. По крайней мере, спросить её имя я не успела, девочка представилась сама. «Меня зовут Зимава». «Зимава, ты любишь мыть пол?» — спросила она. «Что?» — такого вопроса они явно не ожидали. «Пол?» — повторила я, указала ладонью на пространство между нами. «Кто из вас любит мыть пол?» Дети приняли это за шутку, раздались неуверенные смешки. «Неужели никто не любит?» Смешки стали громче, их разбавляли голоса, выражая мнение о тех, кто может любить подобное занятие. «Прекрасно!» — подытожила я. «Значит, мытье полов всего правого крыла может стать отличным наказанием для каждого из вас?» Голоса смолкли. Больше никто не смеялся. Дети смотрели на меня, пытаясь понять, насколько я серьезна, ведь у них прежде не было трудовой повинности, а тут сразу целое крыло вымыть. Я снова улыбнулась. «Покуль, дружелюбно». «Ну что, ребятишки, будем жить дружно или снова хотите меня испытать?» Дети молчали. Я заметила, что девочки жмутся к самой старшей. Кажется, повариха называла её Невея, а мальчики группируются вокруг Димара. Ищут защиты. Похоже, мне удалось таких слегка напугать. «Итак, я сейчас зачитаю сами правила. Прошу слушать внимательно и не перебивать. Когда прочту все пять, можете задавать вопросы». Я набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула, готовясь. а затем произнесла вслух первое правило, читать мне было не нужно, я помнила его на звезд. «Воровство запрещается». Я ожидала глупого опроса, даже возмущения, однако ответом на него была полная тишина. И только неверия в глазах Димара, сменившаяся хитрым прищуром, заставила меня пояснить. «Вообще брать что-либо чужое нельзя, ни в приюте, ни за его пределами. Если вы приносите что-то, чего раньше у вас не было, значит, должны предоставить записку с подписью прежнего владельца, что это именно подарок или покупка, но не кража». Это касается вещей, продуктов и вообще всего. «И что мы будем есть?» — зло хмыкнул Димарий. «Если прежде у меня оставались некоторые сомнения относительно содержимого мешка, который принёс вчера мальчишка, теперь их не осталось. Димар занимался воровством еды, а значит, мог попасть в руки полиции. Этого я не могла допустить. Я что-нибудь придумаю». Голос звучал не настолько уверенно, как мне хотелось, однако я была полна решимости исполнить обещание. «Пока вы будете думать, мы тут все передохнем с голоду». выкрикнул Димар. «Я же сказала, что придумаю, как выбраться из кризиса!» Медленно и внятно произнесла я. Наши взгляды встретили, словно клинки, и зазвенели, ударившись сталь о сталь. Сейчас моим противником был не мальчишка. Забота о детях и краже для них сделали Димара старше. Он стал добытчиком, главным мужчиной в этой семье осиротевших. А теперь я оспаривала его первенство. И отступать не собиралась. «Я не буду слушать этот бред!» Зло выдохнуло, но быстрым шагом направился в коридор. «Димар, вернись немедленно!» Крикнула ему вслед, осознавая, что только что потеряла все завоеванные ребяточки. «Если старший уйдет, я ничего не сделаю, значит, и остальные можно меня не слушать». «Да пошла ты!» — не оборачиваясь, отмахнулся Димар. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, не позволяя эмоциям взять надо мной верх. Что теперь делать я не представляла. В холле воцарилась абсолютная тишина. Ребята, шокированные произошедшим, смотрели на меня. Пока еще только смотрели. Но я чувствовала, как в их головах уже появляются и зреют мысли. Новая директриса оказалась не хищником. Ее можно не бояться и делать все, что заблагорассудится, еще и посылать подальше. Тишину нарушили нервные шаги мальчишки. Раздраженный моими словами, Димар громко топал. Казалось, все обратили слух, ожидая развязки. Показавшийся в коридоре упрямец направился прямиком к выходу. Полушубок накинул на плечи, шапку жимал в руке. По всему было видно, как Димар спешил, желая скорее оказаться подальше от меня. Когда он схватился за ручку двери, я выкрикнула ему в спину. «Если ты сейчас покинешь приют, назад тебя не пущу!» Сказала, не задумываясь. Я не собиралась разбрасываться словами или угрожать, однако, произнеся это вслух, поняла, что не блефую. Внутри меня сейчас бушевал настоящий гейзер из страха, неуверенности, раздражения и отчаянной потребности настоять на своем. Да, я не пущу Димара обратно, если он уйдет. И пусть потом чувство вины сгрызет меня заживо». Димар обернулся. В его взгляде отразилось сомнение, а в моем не было лжи. «Не сомневайся, мальчик, я это сделаю. Пусть потеряю тебя, зато сохраню оставшиеся восемь жизней. Я нужна вам сейчас больше, чем вы мне, потому что без меня вы не жили, выживали. И ваша белая полоса не может длиться долго. Рано или поздно Димар окажется в тюрьме, если продолжит воровать». И я хочу, чтобы в этот момент он не являлся воспитанником моего приюта. Или Сосновоборский дом презрения никогда не потеряет репутацию прибежища. Прибежище для юных преступников. Не знаю, прочел ли Димар все это в моем взгляде или не решился проверять, насколько я серьезно. Коротко выругавшись полголоса, он отпустил дверную ручку и медленно пошел к нам. Молодец, Димар. Спасибо, что ты такой ответственный и переживаешь за своих младших товарищей гораздо сильнее, чем за собственную гордость. Он вернулся и встал на прежнее место из-под лобья, глядя на меня. «Сними верхнюю одежду. Пожалуйста». Знаю, что я рисковала, что он мог разозлиться и все-таки уйти, хлопнув дверью. Однако мне было необходимо закрепить успех, а еще убедиться, что подобное не повторится впредь. Тишина стала абсолютной. Все взгляды устремились на Димара. Сейчас решалась судьба приюта и каждого из нас. Одним резким движением, стянув с плеча так и не надетый до конца полушубок, мальчишка бросил его за спину. Тот упал на край подоконника, не удержавшись, соскользнул на пол. Димар даже не оглянулся. Зато Гена сорвался с места, поднял полушубок и, отряхнув, аккуратно положил на подоконник. Я победила. Однако это было всего лишь сражение за авторитет и послушание. Главная битва за сердце и уважение детей мне только предстояла. Отлично, если мы прояснили все второстепенные моменты, давайте вернемся к главному. Второе правило. Покидать территорию приюта разрешается только с одобрения директора. На самом деле оно было четвертое в моем списке, но после устроенного Димаром представления хотелось закрепить материал, чтобы лучше усвоился. Дети даже не пикнули, только искоса поглядывали на того, кто совсем недавно еще являлся их вожаком и в одночасье лишился своего негласного статуса. Правило третье. Все воспитанники подчиняются внутреннему распорядку. Графики я составлю позже, вывешу на доску объявлений. Она будет расположена и обернулась в поисках удобного места и объявила. У входной двери, чтобы каждый мог их повторить. Думаю, в первое время это будет не лишним. Они слишком привыкли, что предоставлены сами себе. И еще не раз попробуют прощупать границы дозволенного. Правило четвертое и пятое. Каждый воспитанник обязан трудиться и учиться. При слове «учиться» среди детей снова начался тихий гул. На меня смотрели непонимающие. «Вы не ослышались?» — пояснила я. «Несмотря на отсутствие чиселей, вы будете учиться, пока у меня поляна и ветелея». Позже я планирую найти новых педагогов и воспитателей. Вопросы есть? Вопросы у них были, и много. Это я видела по лицам. Однако задать их больше никто не решался. Нам всем нужно было обдумать и обсудить нашу первую линейку. После первого шага стало проще. Словно долго не решалось нырнуть в прорубь. Однако теперь, когда уже летела к ледяной воде, страх исчез, оставив ясную голову и желание действовать. Предоставив детей самим себе, я направилась в кухню. Поляна уже перемыла посуду и теперь накрывала завтрак для нас. Вителя сидел за столом, когда открылась дверь, оба замолкли. И судя по настороженным взглядам, обсуждали как раз моё знакомство с воспитанниками. "Доброе утро", поздоровалась я бодрым голосом, чтобы старики сразу поняли, всё прошло хорошо. "Доброе". Не впопад это звались они по-прежнему глядя на меня, не двигаясь с места. Пришлось объяснить. "В целом они мне понравились", сообщила лишь самую капельку, поскревив душой. Я ожидала худшего и большего. «Почему их только девять? Приют такой большой?» «Разбежались!» — печально вздохнула поляна, переживающая за судьбу каждого ребёнка. «Куда?» «Мне было сложно представить, куда могут отправиться сироты, у которых нет родных, дома, и которым давался единственный шанс вырасти честными людьми этот приют». «Да кто куда?» — пожал плечами Витя поясня поясняя. ли в Бутракии, а то ли и в Татикакии». «Витя!» — укорила его жена. «Что Витя?» «А неправду молвлю?» «Хватит пустословить!» — отрезала Поляна, ставя на стол третью миску. «Трапезничать пора! Да за работу!» Однако, судя по тому, как она вела взгляд в сторону после слов мужа, молвил он как раз правду. Завтрак был очень скромным, зато сытным, слегка жидковатая каша, сдобренная салом и кусок вчерашнего хлеба. Я съела все. Сдерживаясь от желания вычистить хлебом миску, отнесла и к приготовленному тазу с водой. Вернулась за стол, чтобы допить отвары и сообщить старикам о принятом мною решении. Я запретила Димару таскать еду. И снова как в прорубь нырнула. «Как?» — протяжно выдохнула поляна, почти повторив слова мальчишки. «А что ж мы есть будем?» «То, что не украдено», — отрезала я, злясь на правоту поварихи, которую невозможно было признать. За столом повисла глубокая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием угольков печи. Каждый из нас думал о своем и при этом об одном и том же. По поджатым губам поляны и насупленному виду вителе я поняла, что они не согласны со мной и молчат лишь потому, что за долгие годы службы научились не спорить с начальством. Часть меня была с ними солидарна. Я тоже боялась. И холодной зимы, и нехватки дров, и голода, вина, за которой полностью ляжет на меня. Но это была малая часть, потому что большая я понимала. Невозможно быть честным наполовину. Нельзя выбрать, какие законы мы будем соблюдать, а какие нарушать. Это будет лицемерием с моей стороны. А если я сама стану лицемерить, как мне воспитать порядочных людей из моих сирот? Ведь воспитывают собственным примером. Нравственная дилемма была решена мною в пользу абсолютной законопослушности, без всякого лукавства и полумер. Я пыталась объяснить это старикам, ведь Элей молча слушал, Поляна горестно вздыхала, однако было очевидно, что они предпочитают сытый желудок чистой совести. Поэтому я закончила дискуссию, все равно она больше напоминала монолог «Вздохи и слезы не аргументы». Поляна, давайте проведем ревизию оставшихся продуктов и составим меню, чтобы рассчитать, насколько нам хватит еды. Повариха снова покачала головой и тяжело поднялась с места. А затем начала сносить на стол мешочки, горшочки и баночки. Я сходила в свой кабинет за карандашом и бумагой и начала составлять список продуктов. Четыре вида круп в разных мешочках. Я взвесила каждый на ладони, примерно по полкилограмма, плюс-минус. Четверть пуда будет, — лишь окинув мешочки, взглядом резюмировала Поляна. Похоже, нам привычные разные миры весов. Я начала вспоминать, что за такое и сколько он в килограммах. Кажется, около шестнадцати. Раз четверть, то делим на четыре. Значит, мы с Поляной посчитали одинаково. Я внесла крупы в свой список. В следующей мешочке оказался сухой горох. Тоже немного. Пару раз суп сварить или кастрюлю каши. А соли было в половину меньше. В грибах завелись жучки. И Поляна, расстроена, подсоков языком, отложила мешочек в сторону. В залитом сургучном горшочке переливался золотом липовый мед, а в банке, обвязанное вместо крышки плотной холстиной, краснела моченая клюква. — Остатки уже берегу, — поделилась повариха. — Мало ли кто прихворнет. Я открыла крышку маленького с бочонка. Здесь хранился весь наш запас поваренной соли, слипшейся в единый кусок размером не больше моего кулака. — Да, не густо. — С подпола тоже нести, али сами глянете? — обрадовала меня Поляна. «Точно, у нас же есть ещё подпол. Сама гляну». Однако радоваться я поторопилась. Ведро картошки с десяток луковиц и морковин. До половины бочки сквашенной капусты. Похоже, дети тоже не слишком её любили. Вот осталось на крайний случай, который уже давно наступил бы, если б Димар не таскал свежие продукты. Шмацало, полкруга кровяной колбасы, целая ковриха хлеба. Оставшиеся после ужина тоже лежали в подполе. На первый взгляд казалось, что припасов у нас не так и мало, Однако стоило подумать, что это на 12 человек, как вернулись сомнения. Нет, в правильности своего решения я не сомневалась, вот только не стоило ли немного подождать запретом. Хотя бы пока я разберусь, что к чему здесь, свяжусь с высшим руководством, налажу финансовые дела и снабжение. Однако это тоже будет полумера, одна из тех, что я так хотела не допустить. Поляна, давайте составим перечень блюд, которые можно приготовить из наших продуктов и посчитаем, насколько нам хватит еды. А чего тут считать? отмахнулась повариха. Итак, все ясно. Коля, оберечь, довыгадывать. выгадывать. Недели две может, вытянем. А потом ноги протянем, — высказал наше общее опасение вителей. Однако я не собиралась допускать подобного. Должен быть другой выход из этой ситуации. я его найду. Самым простым виделось написать в Министерство народного просвещения. Если меня на должность назначили там, значит, имеют отношение к приюту и могут надавить на совет попечителей городскую казну или кто там выделяет деньги на содержание сирот. Правда, предыдущие письма так и не дошли. Значит, их или не отправляли, или перехватывали по пути. Не знаю, кто и где, но оба варианта мне не нравились. И попахивали заговором. А еще у меня не было денег, чтобы заплатить за доставку. Поэтому письмо придется отложить на потом.